Далеко за толстыми бетонными стенками реактора можно судить о происходящих в реакторе процессах. Такая специальная нейтринная лаборатория создана недавно на Ровенской АЭС на Украине. На глубине 13 метров под атомным реактором собран первый нейтринный детектор. Бак из прозрачного пластика, наполненный 25 литрами жидкого сцинциллятора, вещества светящегося под действием попадающих в него нейтрин. Этот дебют нейтрино в технике обнадеживает, а в будущем ученые надеются, что нейтрино будут использованы для связи. Тут очень пригодится их способность к всепрониканию. Необходимо лишь создать компактные и очень чувствительные нейтринные передатчики и приемники. А передачи можно будет вести без всяких там кабелей, волноводов, а непосредственно сквозь земной шар. Дерзкое стремление физиков прорваться в неразгаданное, очень напоминает экспедиции Колумба. Клянча, дублоны и пиастры у испанского короля, банкиров и андалузских купцов, Колумб совершенно не подозревал, что готовит ему судьба. Опираясь на неверные расчеты ученых-географов, он искал кратчайший путь в Индию. Искал Индию, нашел Америку. И физики, пытаясь разгадать законы микромира на кварк-лептонном уровне, также могут совершенно неожиданно открыть новую эпоху в технике и технологии. Инженеры торопят физиков, и те охотно идут им навстречу. Еще совсем недавно ускорители были привилегией физиков-экспериментаторов, а теперь ряд промышленных ускорителей, естественно малогабаритных, справил новоселье на многих крупных машиностроительных предприятиях. К примеру, на Ижорском заводе в Ленинграде линейный ускоритель электронов выступает в роли дефектоскопа, контролирующего качество оборудования для будущих атомных электростанций. Новой ядерной техникой интересуются также судостроители, гидроэнергетики и другие специалисты. История появления у нас в стране промышленных ускорителей такова. Дело начал академик Буткер 1918-1977. В 1958 году он организовал в Сибирском отделении Академии наук СССР Институт ядерной физики и я и тут же стал упорно искать немедленных приложений использования всего того, что знал и умел молодой институт к сегодняшним насущным проблемам народного хозяйства. Так и возникли установки по виду довольно скромные, электронные ускорители с мощностью от нескольких киловатт до мегаватта и энергии электронов от сотен киловольт до нескольких мэв, не поражающие воображение ни своими размерами, ни энергией частиц. Что дают эти устройства? различные виды излучений, и спрос на эту необычную продукцию во всех промышленно развитых странах очень велик и растет на 15% в год, а общая мощность излучения, потребляемого сегодня в мире в технологических целях, уже превышает десятки мегаватт. Так подтверждается тезис Маркса о том, что всякое открытие становится основой нового изобретения или нового усовершенствования методов производства. Стоит сразу же подчеркнуть, что физики, головным в этих вопросах является Ияв, его директор, академик Скринский, ученик-исподвижник Буткера, большой энтузиаст промышленных ускорителей, не разрабатывают те или иные конкретные технологические процессы. Они дают мощные и удобные источники излучений. А как их использовать конкретно, забота прикладников, у которых с физиками давно сложились плодотворные связи. из Москвы, Минска, Одессы и многих других городов Союза, едут в Новосибирск люди, чтобы получить консультацию или наладить полезный контакт. Профессии промышленных ускорителей разнообразны. Одно из главных достоинств радиационной технологии в том, что она позволяет придавать традиционным материалам качественно новые свойства. Так в потоке разогнанных электронов резина претерпевает удивительные метаморфозы, становится гораздо прочней. Ускорители помогают улучшать свойства древесины, всевозможных пластмасс, оболочек, электрических кабелей, проводов. В электротехнической промышленности на базе сибирских разработок уже создано 14 технологических линий, а экономический эффект от традиционной обработки кабельных изделий превысил 100 миллионов рублей. Ускорители позволили разработать новую технологию производства цемента. Поток ускоренных электронов как бы подстегивает физико-химические реакции во всем объеме облучаемого материала. И на образование цементного клинкера теперь уходит всего 10 секунд. Процесс идет в сотни раз быстрее. А главное отпадает нужда в громадных вращающихся печах. Должны исчезнуть и вредные выбросы в атмосферу.